Глава тридцать девятая. Реакция у меня отменная. Правда, ее нужно развивать с нуля в каждом перерождении. Когда серб кусоригамы просвистел над моим плечом, вспарывая дождевые струи, я успел отпрыгнуть в проем, образованный сегментом окна. И это спасло меня жизнь. Изогнутое лезвие выбило искру из рамы, втянулось обратно в ночь, А в следующую секунду незнакомец уже стоял в комнате. Нападавший буквально просочился сквозь стекло и, не давая мне опомниться, продолжил атаку. Лезвие, сверкнув в свете луны, врубилось в паркет, разбрасывая щепки. Я успел откатиться, встать на одно колено и слегка задержаться, чтобы пропустить над головой шипованный груз. Мой противник, развернувшись, снова выстрелил серпом. Но я был к этому готов. Запрыгиваю на кровать и ныряю головой в стену. Проваливаюсь в одно из пустующих помещений, которое бродяга даже не стал заполнять мебелью. У нас таких комнат целый этаж. Интересно, почему не сработали протоколы безопасности домоморфа, если они, конечно, есть? Ладно, сейчас не до этого. Из стены выдвигается человеческий силуэт. В прыжке выдвигается красиво. Кто бы это ни был, он обладает теми же способностями, что и я. Да еще и мое любимое оружие использует. Ухожу перекатом от просвистевшего в воздухе серпа. Срываюсь с места, резко забираю вправо и, накачав себя энергией, преодолеваю очередную стену. Я в коридоре. Теперь влево, бегом, не оглядываясь, и вправо провалиться сквозь перегородку, чтобы попасть в тренировочную комнату. Здесь у меня разнообразный арсенал, вот только кусаригамы не хватает. Подбегаю к стойке, выхватываю посох, разворачиваюсь, чтобы встретить атакующего. Я и не сомневался, что убийца последует за мной. От противоположной стены отделился знакомый силуэт и, раскручивая маховик кусаригамы, неспешно двинулся в мою сторону. Одна из граней тренировочной комнаты была панорамной и выходила на ту часть города, где находился порт. Тусклый звездный свет не мешал мне сражаться, глаза давно привыкли к темноте. Теперь я видел, что мой противник девушка или женщина. Черная обтягивающая одежда, закрытое маской лицо, именно маской, нечто напоминающее древнегреческую трагедию. Выглядело сюрреалистично, как будто по мою душу пришел маньяк или грабитель банков из дешевого голливудского боевика. Цепь начала разгоняться, закручивая груз и серп по смертельно опасным траекториям. Моя противница пользовалась классическим вариантом кусарегамы, тяжелым и убойным. Я понял, что ставки будут делаться на захлесты и удары по ногам. Оправдывая мои подозрения, груз полетел к шесту. Я успел отдернуть посох, пригнуться и, пропустив мимо шипованный шарик, отбить летящий серп вторым концом палки. Сила инерции была столь велика, что мне едва не выломала кисти. Я бил в деревянную часть камы и начал лишиться бы своего оружия. Цеп с серпом отбросила в сторону. Девушка молниеносно крутинулась вокруг собственной оси, натягивая цепь и разгоняя серп. Поменяла хват и чуть не достала меня грузом. Шар с треском врезался в шведскую стенку, вырвав кусок дерева. Моя противница подтянула цепь, перевела вращение в вертикальную плоскость и, поддев шар ногой, отправила вперед, одновременно разматывая кусари. Груз врезался мне в плечо, отбросив на деревянные перекладины. Левую руку пронзила болью. Вот же сука! Почему-то удар убийцы, проникшей ко мне в дом, заставил меня собраться, и следующий выпад я отбил шестом. Это было ошибкой. Цепь обмоталась вокруг палки и вражина с силой дернула кусарегаму на себя. Я выпустил посох из рук и остался без оружия. Краем уха зафиксировал, шест откатился к панорамному окну. Бешеная девка тут же возобновила вращение и повторила свой коварный приемчик с ускорением груза. Пнула шарик, позволяя цепи размотаться, и я понял, что не успеваю нырнуть вниз и даже шагнуть в сторону не успеваю. Подсознательно я уцепился за соломинку и применил к себе навык проницаемости. Тупо, конечно, но это сработало. Шар проник в мою грудную клетку, не причинив ни малейшего вреда. Я ничего не ощутил, словно был невидимкой или гребаным призраком. Выглядело это жутко, но потом стало еще веселее. Цепь с грузом скользнула обратно, а я вернулся в исходное материальное состояние. Ни капли крови, ни одного переломанного ребра. Ахреньедь! Девушка намотала груз на левый кулак и отправила в полет каму. Я нырнул под серп, перекатился и, проскользнув немного по полу на коленях, дотянулся до шеста. Не оборачиваясь, завёл посох за спину, отбил атаку серпом, довернул себя и выстрелил палкой в живот противнице. Сучку скрючила. Я вернул посох, вскочил на ноги и ударил вторым концом, подсекая ногу. Вражина упала на паркет. Чтобы закрепить успех, я скользнул вперед, но девушка подтянула каму и попыталась всадить клинок мне в бедро. Отбив выпад нижним концом шеста, я продолжил движение и выстрелил ударной частью посоха, пропустив его между ладонью и большим пальцем руки. Голова убийцы дернулась. Шест угодил в переносицу, я услышал хруст ломающихся костей. Коротким подшагом я отступил назад и, описав полукруг, ударил вторым концом шеста в челюсть. Девушка упала на колени, затем на живот. Несколько секунд в тренировочной комнате царила тишина. Я ждал, но ничего не происходило. Та, что явилась за моей жизнью, больше не представляла угрозы. Бродяга, да, Сергей? Почему ты не защитил нас? Эта тварь проникла внутрь. Где твои барьеры? Ты не давал четких приказов. Разве у тебя нет стандартных протоколов? Через мои стены можно просачиваться. Ты сам это видел. Иду к двери. Включаю свет. Сучка еще дышит. Я вижу, что на ее правый кулак намотана часть цепи с грузом, а серп лежит в метре от стены. Если бы у моей противницы хватало здоровья, она могла бы встать и продолжить бой, но она не может. Направившись к распростертой на полу девушке, я занес шест и безжалостно впечатал один из его концов в скребущие по паркету пальцы. Хруст. Пинком ноги переворачиваю убийцу на спину. Худощавая, с плоской грудью, в черном спортивном костюме. Античная маска пробита в том месте, где мой посох вломился в переносицу. Если бы не эта театральщина, моя противница была бы мертва. Кто ты такая? Разматываю груз с цепью и отшвыриваю подальше. Кто тебя послал? Нулевая реакция. Тянусь, чтобы сорвать маску. Девушка оказалась вполне себе зрелой женщиной лет тридцати пяти, европейской, как говорится, наружности. С темно-русыми волосами, забранными в пучок, на меня смотрели немигающие серые глаза. Нос у женщины был сломан, из уголка губ сочилась кровь. Я могу быть настойчивым. Женщина сжала зубы что-то раскусывая и победоносно уставилась на меня. Эй! Я с тревогой попытался нащупать взгляд своего врага. Совсем охренела! Тело убийцы начало содрогаться в конвульсиях. Похоже, эта тварь раскусила ампулу с ядом, чтобы не отвечать на мои вопросы. Уровень фанатизма зашкаливает. Я понял, что ситуацию не исправить. Ночная визитерша выгнулась дугой и затихла. Мне показалось, что на губах мастера боевых искусств пропустила пена. В глубине наших апартаментов хлопнула дверь. Она пролезала через стены, сказал я. А до этого телепортировалась на террасу две разноплановых способностей. Как такое возможно, бродяга? Я не зафиксировал телепортацию, возразил Дамаморф. Ты знаешь, траектории прыжков отклоняются. Но она выкрутилась прямо из воздуха. Это другое. В смысле? Подозреваю, что женщина воспользовалась одним из артефактов предтеч. Что за артефакты такие? Перенос тела посредством искажения многомерного пространства. Телепортация? Нет. Та же технология, которой я пользуюсь во время наших перемещений. Пространство имеет многомерные складки, их конфигурацию можно менять, сокращая расстояние. Я посмотрел на труп с повышенным интересом. Это штуковина у нее с собой? Не уверен. Заброску, как правило, осуществляет оператор. Портативных передатчиков почти не осталось. Вот почему убийца смогла проникнуть на нашу территорию безнаказанно. Дверь открылась, впуская в тренировочную комнату Джан. «Что случилось?» «На меня напали. Приближаюсь к трупу». «Она?» Молча киваю. Соседка прибежала в ночной пижаме, вооружившись топориком для рубки мяса. «Надо же!» Готова была сражаться за нас всех. Помоги. Я присел на корточки, чтобы перевернуть скрюченную телку на спину. Джан в ужасе отшатнулась. — Что ты собираешься делать? — Обыскать ее. Что же еще? — А что мы ищем? Преодолевая себя, морфистка опустилась на колени рядом со мной. Отложила топорик. — Гадство! Я отодвинул шест в сторону. Быстро обыскал женщину, игнорируя брезгливые взгляды соседки. «Любые украшения», — подсказал бродяга. «Кольца, браслеты, медальоны». Ничего подобного. Даже близко. Одежда ночной гостья на поверку была далека от экипировки ассасинов или японских синоби. Спортивный костюм, под которым нечто наподобие джемпера. И отброшенная в сторону маска. Обувь крепкие осенние ботинки на рибристой подошве. Мое внимание привлекла шея женщины, в том месте, где окровавленный вырез джемпера открывал ключицу. Наклонившись еще ниже, я отодвинул воротник трикотажной кофты и увидел татуировку — черный глаз в пятиконечной звезде. Закончив свою работу, я выпрямился. Воткнул лопату в землю и вытер под солба. Деревья шумели над головой, ветки поскрипывали, выглох блуждал ветер. Луна не могла дать нужного освещения, поэтому я воткнул в дупло ближайшей сосны мощный туристический фонарик. Не знаю, что меня сподвигло его купить. Выяснилось, что спонтанное решение было правильным. Дама Морв притаился в чаще, метрах в двадцати от нас. Фиг его знает почему, но Федя не проснулся от ночного шума. Я иногда завидую крепкому сну оружейника, хоть и с пушки стреляй над ухом. Впрочем, оно и к лучшему. Незачем ребенку участвовать в захоронении мертвецов. Закапывать визитершу мне помогала Джан. Лопаты мы отыскали в подсобке на первом этаже пансионата. Там еще были швабры, грязные ведра, заляпанные звездкой. Какие-то полузгнившие тряпки, насилки и поломанные стулья. Работать в предрассветный час такое себе. Холодно, зябко, мрачно. Спину немного подтягивает от постоянного кидания земли в могилу. Зато под быстро высыхает. Спать уже не хочется. Я на адреналине. Болит плечо. Я осмотрел себя, запервшись в ванной. Красное с фиолетовым гематома. Рана от шипов. Но кости, насколько я понял, не сломаны. Рука плетью не висит, повреждения не критичны. Или это моя одаренность? Организм быстро восстанавливается. Чёрное око, сказала Джан. Ты хоть понимаешь, кто они такие? Выражение лица девушки я не видел. Грёбаные сектанты, тайное общество. Это разные вещи. Так просвети меня. Начинаю аккуратно закладывать место захоронения дерном. Кусаригаму надо Хасану спихнуть, только лезвие малость поправлю. Ну, они за артефактами охотятся и много чего крутого нашли, и это все очень мстительное. Если за тебя взялись, уже не отпустят. Я обдумал слова Джан. Шутить на эту тему расхотелось. Слушай, критически осматриваю дело рук своих. А как они нас обнаружили? В тайных обществах, насколько мне известно, очень мало одаренных. Почти все бунтари обычные люди, те, кого природа обделила родословной. Однако против меня билась женщина, умеющая проходить сквозь стены, как я. Случайность или око таким образом решило донести некое послание. Хотя какое послание? Если бы миссия убийцы увенчалась успехом, я бы тут не стоял и ничего не анализировал. А вот что меня действительно воодушевило, так это фокус, который я провернул во время боя, применил к себе навык проницаемости. Никогда бы не сделал ничего подобного в здравом уме и трезвой памяти. Ходил бы и колотился. Вдруг я растворюсь как дым или не смогу вернуться в материальное состояние. Но я смог. Оружие визитерши насквозь пробило мою грудь, не причинив вреда. А это уже совсем новый уровень игры. Наверное, я могу стать неуязвимым. Ну да, человек-тень. Правда, и теневое оружие не нанесет ущерб противнику, а теневые руки не удержат реальный меч. Вот только у меня возникло ощущение, что проницаемой стала моя грудная клетка, и все. В пылу сражения я не думал. А теперь даже не уверен, смогу ли повторить что-то подобное в будущем. — У них ясновидцы есть. Джан ответила неуверенно. — Ты знаешь или подозреваешь? — Да никто толком о них ничего не знает, — отмахнулась соседка. — Слухи одни. — Но они вроде как революционеры. Их не преследуют. — Они вне закона, — подтвердила Джан. — Хорошо. Мои губы тронула едва заметная усмешка. Когда я буду их убивать, никто не расстроится. Лопаты мы забрали с собой. Шагая по каменистой тропе, я думал о том, что надо бы поговорить с домоморфом о протоколах безопасности и отдать какие-нибудь умные распоряжения. Не гоже, чтобы по балконам шастали всякие с железками в руках. Да и перебираться в новое место из пансионата я не намерен. Если у черного ока имеются ясновидцы... Они все равно придут, этого не избежать. Лучше подготовлюсь и встречу ублюдков во всеоружии. Я по уши увяз в этой войне. Придется идти до конца. Конец книги.